Глава 5 Алексей 28 мая 219 года 1825. Алексей! Ты что творишь? громыхает бас Командора: Ты мой лучший офицер, боевой техномаг, мать твою, а ведешь себя как юнец без мозглы. Я стою по стойке смирно в кабинете начальника, Сия все и всех в МТСБ, и с невозмутимым взглядом внимаю пропесочивание моего буйного мозга. Это мне прислала служба охраны дворца. Вот, полюбуйся. Я жду объяснений и даже рапорта на эту тему». Я стою, молчу. На экране полутемный угол в зале торжественных церемоний, где я держал за руку гражданку Волкову А.М. Молчу. Пусть командор побеснуется и слегка остынет, а потом можно будет и объяснить, и рапорт написать. «Только глупые зеленые юнцы, безрассудно рискуя своей жизнью, делают такие необдуманные поступки. Но ты... Алексей...» «Ты же знаешь, что маг убивает технаря одним прикосновением!» «Зачем? Зачем ли ты это сделал?» На экране появляется как раз тот момент, когда Волкова останавливает мое сердце. Я судорожно сглатываю от воспоминания своих ощущений в тот момент. Удивительно, что устоял тогда на ногах, в глазах потемнело, пытался хватать ртом воздух, но не мог вдохнуть. Это длилось всего пару секунд, но мне хватило». Может быть, она может контролировать поток своей магии? Полностью контролировать, и от простого прикосновения к ней технарь не умирает. Задумавшись, бормочу себе под нос, не надеясь, что командор услышит и поймет. Сам для себя рассуждаю просто, а начальство пусть еще покричит, ему полезно. Что конкретно контролировать? Ее поток настолько подчиняется сознанию, что спонтанных взрывов она не допускает? Он все-таки услышал и задает, наконец-то, правильные вопросы. «Разрешите, Даниил Раймондович, я вам все подробно доложу, с самого начала, а не с этой вот записи. Докладывай. Милостиво позволяет он, делая такой сосредоточенный вид, будто нет ничего важнее в мире, чем объяснение моего безрассудного поведения. Я буду предельно честен и обрисую всю ситуацию, не утаив ни единого факта, но прошу вас быть снисходительным госпоже Волковой и обещайте мне, что на ее жизни и карьере это не отразится. Ты еще условия мне будешь ставить?» Снова громыхает бас. Я вытягиваюсь по стойке смирно и снова делаю безразличное лицо. Командор понимает, что таким образом я лишь отгораживаюсь от откровенного разговора и сдается. Она ведь никого не убила. Уже тихо и, кажется, спокойно спрашивает он с надеждой на ответ «нет». «Никак нет». «Тогда ладно». Соглашается и жестом приглашает меня сесть. Я вглядываюсь в его лицо. Вот сейчас он мой большой босс или отец. Скорее второе. Испугался за меня, вот и орал, как раненый медведь. «Лёша, ну садись уже, рассказывай, не тяни кота за то самое». «Пару дней назад был я в баре на ТЧ, где Клавдий работает сейчас. Ну ты помнишь его, наш бывший. Начинаю я, взяв один из стульев и устраиваюсь рядом со своим взволнованным родителем». «Конечно помню, но он же у нас до сих пор работает. Чё ты списал-то его?» «Ну да ладно, Клавдия это не важно, просто опережает твой вопрос, что я там делал». «Важно другое. Девушка эта, Алена Волкова, там тоже была тогда. Поцеловала она меня. Хорошо, так поцеловала. Долго и страстно». «Сама прямо на тебя кинулась и...» «Именно!» — отвечаю я и вижу его саркастический смешок. «Серьезно, сама. Я даже не ожидал. Ни на ней не было «М», ни на мне не было «Т». Поэтому она думала, что я простой человек, да и я не шарахнулся от нее». «Ну, а перед этим поцелуем я все думал, как мне Костю найти в том горящем Риме. Все думал, может, жив он еще. А во время поцелуя с Волковой четко увидел, где именно удав спрятался от огня. Дом узнал и вспомнил, что там мы потеряли Костю. «Дальше ты знаешь насчет его спасения. Мы ведь его там и нашли, прикинь?» «Так вот, видел я поток магии Волковой, светло-голубой, с искрами, ну, вроде как на бриллиантовую пыль похож. И этот поток с моим смешался, осветлил чуток мой фиолет и стабилизировал его». Я сам был в шоке, когда понял, что она маг. Оттолкнул ее, думал, сейчас взорвусь. А нет, не взорвался, а наоборот. Что наоборот, удивляется командор. У меня сейчас 80%, папа. Что? Как это возможно? Говорю же, подкрепила она меня. А сама потеряла? Нет, вроде. Ты же видел ее, цветет пуще прежнего. Ну дела, удивляется мой собеседник так ты специально ее за руку держал во дворце проверял как поведет себя ее магия и увидишь ли что-нибудь еще Ага ну глупо конечно она разозлилась Так ты бы объяснил да не стала она меня слушать дуреха а потом вот посмотри на экран я беру пульт и откручиваю запись назад вот видишь что делает это она мне показала что сильно и что опасное мол не подходи близко остановила мне сердце а потом запустила снова. Блять, вот же гадина!» – сердится мой напуганный родитель. «Папа!» – тороплю ему напомнить о его обещании. Я просил не трогать ее, ты согласился, я живой. Она показала свою силу, я понял, мы тихо, мирно разошлись. Личное дело ее затребую, разберу, что там она может со своей силой. «Папа, не кипятись!» – успокаиваю я взволнованного предка. «Я жив, она не убила меня, и вообще, ты слушаешь, я ж тебе еще не все рассказал». «Ну так рассказывай уже», – возмущается отец. «Чего ты все не трогай ее, не трогай? Пока что ее никто не трогает». «Она может быть очень полезна нам в переходах». «Маги сами по себе, у них другие миссии, они…», – сомневается командор. «Да-да, слушай ты, – перебиваю я его. Она реальный живой сильный хранитель с потоком магии и ветви ментальной связи. А теперь давай откроем в сети информацию про хранителей». Мы припадаем к монитору компьютера на несколько минут, читаем текст. А теперь вернемся к ситуации с удавом. Он от бабушки слышал про хранителей, что типа если их звать, то они придут и помогут. Сидел он в том подвале и звал. Говорит, что раз сто повторил призыв. В это время я по коридору шел в том баре. Тоже о Кости думал, задавал вопрос, где его искать. Подошла Волкова, поцеловала, и я увидел ответ на свой вопрос. Ну понимаешь? То есть она вас связала с удавом, констатирует отец. Именно. А теперь давай представим еще ситуацию. Например, люди в под обломками, их можно спасти. Но надо точное место знать, чтобы откопать. Наши теплосканеры не всегда определяют живых, не говоря уже о раненых. Она может ментально связаться с потерпевшими, они передадут ей свои мысли и картинку, а дальше уже дело техники. А? Что скажешь? «Хорошо бы», задумывается командор, «но работает ли ее ментальная связь в другую сторону, то есть если ее никто не зовет, а если именно она зовет кого-то?» «А вот это вопрос. Озадаченно соглашаюсь я. Я об этом и хотел с ней поговорить. Надо выяснить, как она этим даром может пользоваться. Ну, может, потренироваться надо, поэкспериментировать, то все. я бы взял ее в команду». «Магистрат не отдаст», уверяет меня отец. Они, как узнают о ее способностях, вцепятся всеми лапами в нее, нам не отдадут. А может предложить магистрату совместную службу организовать? Это вряд ли. Видел бы ты их, они там упрямые, как ослы. Нельзя с ними о ней говорить пока что, а вот с ней побеседовать стоит. Но видать у тебя не очень-то скрылся разговор с красавицей, раз она тебе сердце-то останавливала». «Пап, я вот что хочу попробовать», – задумываюсь я. «Завтра у нее тестовый выход в прошлое. Книгу откроет и переместится. А что, если мы ей подкинем пункт назначения?» «Как?» «Есть у меня одна идея».